Глава восьмая. Ферн не ошиблась, когда сказала, что мне нет смысла писать СМИ Тупинеди и партнёрам с просьбой навестить Эдварда Рани. Ответ пришел через неделю, идентичный тому, что прислали ей только на мое имя. Возмутительно. Полагаю, для этих адвокатов я просто одна из тех женщин. Жертва номер пять, а не номер два. А может, им просто нечего нам сказать? До обскурации Эдварда ранее оставалось два месяца. Как только его подвергнут этой процедуре, он впадет в стазис. По сути, в кому? На 40 лет тюремного заключения. Ранее будут сниться разработанные психологами сны, призванные увеличить его эмпатию. К его голове прикрепят венец из иголок, которые будут испускать разряды в бездействующие участки мозга. Если опоздаем, мы с Ферн успеем состариться, прежде чем нам представится шанс пообщаться с Ранни. Прикол в том, что в таком случае нам все равно придется с ним побеседовать, если мы сами на это согласимся». Встреча преступника с жертвами и родными, которые доживут до этого момента — часть процесса реабилитации. Эдвард Ранни будет вынужден навестить нас спустя много лет после того, как ответил нам отказом. Мне к тому времени исполнится 72. Нова будет старше, чем мы с Ферн сейчас. Невообразимо. Я тут же представила эту сцену. Эдвард Ранни у меня на пороге, Я вскидываю седую голову, услышав, как он стучит в дверь. Я не стала рассказывать Сайлосу о том, что задумали мы с Ферн. Не ложь, а умалчивание правды. Так это называют. Когда чего-то не договариваешь. Но, будем честны, ситуация, когда стоит что-то сказать, но вы этого не делаете, далеко не редкость, правда? Это случалось с вами сотни, тысячи раз, так ведь? Когда Сайлос спрашивал, все ли у меня хорошо, я заверяла его, что да. Почему-то эта разновидность лжи казалась мне наихудшей, пусть и самой незначительной по сути. Я старалась компенсировать собственную ложь, совершая мелкие добрые поступки. Класть камешки на другую чашу весов. Стучала по расщепленному ногтю, который Сайлос травмировал еще в детстве. Нервы под ним повредились, и Сайлосу нравилось ощущение покалывания, когда я так делала. Разбирала носки по парам и сворачивала их в маленькие розетки, а затем раскладывала в ящики по цветам, от темно синих и дымчатых серых, кирпично-рыжим и темно коричневым Брала себе худший кусок пирога, тот, у которого подсох один из срезов. Если Сайлос замечал эти мелочи, благодарил меня за них, то они не засчитывались и приходилось выдумывать что-то еще. К моему недовольству Сайлас был и наблюдателен и вежлив. Зарабатывать для себя очки без риска тут же их лишиться удавалось только по ночам. Когда муж спал, и я обнимала его во сне. Его грудная клетка поднималась и опадала. Я думала о том, что заключено под этими ребрами. О паутине сосудов, в пористых тканях, о разномастных органах. Во сне Сайлос выглядел как чудо. Я имею в виду его лицо. Я узнавала в нем новую. Те черты, что она унаследовала не от меня. И безмолвно просила у Сайлоса прощения. Ох уж это прощение. Мистер Пембертон объявился в приёмной в следующую же мою смену. Представьте, как я удивилась, когда увидела его имя у себя в расписании. Он забронировал сеанс в последний момент, и разволноваться я попросту не успела. Прозвучал сигнал о подключении нового клиента, потом в расписании отобразилось его имя, и мистер Пембертон возник на диване. На сей раз одетый в золотисто-желтый свитер с высоким горлом, над которым как будто виднелась его голова. Полуприкрытые веки, опасливая улыбка. «Вы вернулись?» «Сказала я. Глупый комментарий. Я сцепила кисти. Мои руки покоились на коленях, пухлых, прикрытых вельветовой юбкой. На мне был стандартный рабочий облик. Тучная пожилая женщина в уютной одежде. Совокупность качеств, которую наши клиенты считали самой умиротворяющей. По сути, большое мягкое кресло в виде женщины». «Да?» «Вернулся», — откликнулся мистер Пембертон. «Я хотела извиниться за прошлый раз. Я поддалась порыву. Звучит как отговорка, но это не так. Я просто не знаю, как объяснить». Мистер Пембертон склонил голову на бок. «Вы же объяснили. Это был порыв». «Да. Со мной такое тоже бывало. Вы очень добры». Не уверен насчет доброты. Я не шучу. Мистер Пембертон отвел взгляд, посмотрел в окно, которое окном-то не было. Я знаю, каково это, когда находишь объяснение, почему ты поступил именно так, а не иначе, уже после содеянного, но чувство при этом такое, будто пытаешься в чем-то себя убедить, внушить себе что-то насчет самого себя. Все именно так, пробормотала я. И не солгала. Мистер Пембертон действительно меня понимал. Он приподнял плечо. Пожалуй, но не совсем. Возможно, лучший выход — просто сказать, у меня были на то причины. Даже если я не осознаю их, они должны существовать, потому что я сделал то, что сделал. Мы сами для себя загадки. Вы это имеете в виду? «Возможно, мы в то же время и разгадки». Звучит очень философски. «Возвышенные идеи мне не чужды». Я не ожидала, что мистер Пембертон пошутит. Я рассмеялась, и его, похоже, это порадовало. «Можно теперь я задам вопрос вам?» — попросил он. «У нас существовало негласное правило не обсуждать собственную жизнь с клиентами. Пара дежурных фраз допустимы, но ничего личного, никакой интимности в беседах. Однако с учетом обстоятельств я могла лишь ответить «конечно». И спросил мистер Пембертон вот что. «У вас все хорошо?» «Нет», — вырвалось у меня. Рука взлетела к губам. Это был честный ответ. Я это чувствовала и, наконец-то, признала. Я шумно выдохнула себе в ладонь. Произнеся это «нет» вслух, я испытала облегчение. Рука медленно опустилась на место. «Со мной кое-что случилось», — сказала я, и иногда оно напоминает о себе. «Как тогда?» — мистер Пембертон кивнул на мои руки, сцепленные на коленях. «Как тогда?» — подтвердила я. «Но я работаю над собой». «Да?» «Да». «Точно?» спросил мистер Пембертон и его скепсис был вполне объясним с учетом того, как я повела себя в его прошлый визит. Да, повторила я. Работаю, сказала я себе. По-своему работаю. Послушайте, мы же ваше время тратим, предупредила я мистера Пембертона. Может, перейдем к сеансу? Обещаю, что не буду <кхм> вас хватать. Он на секунду задержал на мне взгляд, а затем протянул руки. После обеда мы с Ферн встретились в кофейне, чтобы придумать, как убедить Эдварда ранни встретиться с нами. Я бы вряд ли обратила внимание на женщину в паре столиков от нашего, если бы то откровенно на нас не пялилась. Она была полновата в возрасте. Волосы цвета морской волны буквально пенились у нее на макушке. Ферн, похоже, не замечала, что та женщина нас разглядывает. Впрочем, понять, что Ферн замечает, а что нет, было не так-то просто. К тому же, все мы к этому времени уже привыкли чувствовать на себе чужие взгляды. Когда мы с Ферн встали и направились к выходу, незнакомка тоже встала и двинулась нам на перерез. Я придержала дверь. не в той манере когда ждешь пока пройдет другой человек а когда просто удерживаешь дверь открытой на полсекунды дольше чтобы у того кто следует за тобой был шанс ее поймать я даже не обернулась убедиться что та женщина ее поймала мисс ее оклик донесся до нас уже на улице мисс позвала она снова уже требовательнее прошу вас мисс Я предчувствовала, что женщина нас окликнет, но Ферн остановилась первой. Я же замерла лишь из-за нее. Обернувшись, я увидела, что незнакомка застыла в считанных дюймах от нас. То, что я ранее сочла полнотой, оказалось складками кожи, обвисшие за стремительной потерей веса. «Спасибо», — сказала женщина. «О, спасибо! Спасибо вам, что остановились!» Мы всего лишь притормозили, но от столь бурных проявлений благодарности я засомневалась, не зря ли. Я бросила взгляд на Ферн, но та не отреагировала. Она рассматривала ту женщину в своей завораживающей манере, когда чувствуешь, будто сидишь у нее на ладони, а Ферн вертит себя, чтобы разглядеть со всех сторон. «Можно вам кое-что показать?» попросила незнакомка. Она повернула к нам свой экран. На нем была девушка-подросток в мантии выпускницы с волосами, выкрашенными в тот же цвет морской волны и точно так же завитыми. Женщина коснулась экрана, и проекция девушки вдруг возникла между нами и замерцала в солнечном свете. «Но мне нечего сказать!» воскликнула девушка. «Вот!» «Лучше так!» Она сорвала с головы квадратную академическую шапочку, замахнулась ею, но в последнюю секунду не выпустила из рук, а прижала к сердцу. Видео дрогнуло и вернулось к началу, а шапочка вернулась на макушку девушки. «Но мне нечего сказать!» Опять воскликнула она. «Вот, лучше так!» Сняла шапочку, изобразила замах, прижала к груди, обратно на голову. «Но мне нечего сказать!» В очередной нескончаемый раз воскликнула девушка. «Вот, лучше!» Женщина ткнула пальцем в экран и выключила звук. Видео с девушкой все играло по кругу. «Это Лорел», — объяснила незнакомка. «Моя младшая». «Поздравляем», — сказала Ферн. Женщина часто заморгала. «Что?» «Поздравляем?» Ферн показала на проекцию. «Она же выпустилась?» «Нет. То есть да. Но это не то. Незнакомка посмотрела на девушку, потом снова на нас. Я имела в виду, что она такая же, как вы. Совсем такая же, как вы». Ферн молча ждала объяснений. Мне же не хотелось больше слышать ни слова. Мне совершенно не хотелось знать, почему эта женщина считает, что ее дочь такая же, как мы. «Я имела в виду, что она погибла», — сказала незнакомка. «Именно то, что я и ожидала услышать». «Соболезную», — пробормотала я и потянула Ферн за руку. «Моей потери?» — уточнила женщина. Вы этому соболезнуете. Я застыла. В таких словах должен чувствоваться сарказм, но тон у нее был неязвительный. Незнакомка накрутила голубой завиток на палец и принялась разглядывать секущиеся концы волос. Она покрасила их, чтобы стать похожей на мертвую дочь, догадалась я. Ну, Лорел не хотела от него уходить. «Сказала женщина. Некоторым сложно это понять. Почему она его просто не бросила? При мне такое не говорят. Понимают, что не стоит так говорить». Она облизала губы. Покрытый налетом язык, выглядел нездоровым. Он ее не бил. Этого тоже многие не понимают. Как раз об этом они спрашивают. «Он ее бил?» «Я пытаюсь объяснять, как все было». Как он заставлял ее сидеть на диетах, не разрешал есть мясо, потому что из-за этого от нее воняло. Так она мне это объясняла. А еще он решал, что ей носить. То есть не сам покупал ей вещи, но решал, что покупать, а что нет. По утрам оставлял одежду для нее в изножье кровати. Например, на последний день рождения Лорел я подарила ей пальто. Увидев его на витрине, остановила машину прямо посреди дороги, развернулась и подъехала к магазину, чтобы купить. То пальто напомнило мне о ней. Мне показалось, что оно ей понравится, подойдет. Что ж... Лорел заглянула в коробку и сразу же вернула ее. Даже из упаковочной бумаги пальто не вынула. Сказала «спасибо». Сказала «очень красивое пальто», но, к сожалению, зеленое она не носит. Ему не нравится, когда она в зеленом. Я сказала, что зеленый ей очень к лицу. Она ответила: мол, дело не в том, что зеленый ей к лицу, а в том, что зеленый в ней пробуждает. В том, как я себя в нем веду, сказала она. И я спросила, что это значит. И она сказала: Мам, ты не хуже меня знаешь, какой стервой я иногда бываю. То есть, понимаете, хоть он ее и не бил, он. Не сумела закончить женщина. И постучала пальцем по голове, потом по груди, вторя жестом дочери. Шапочка на голове, шапочка у сердца. «Но он ее действительно не бил», — добавила она. «Пока не сделал с ней то, что сделал, а потом и с собой. То есть она погибла от пули. Технически. Говорят, хорошо, а его больше нет». Говорят, он был совершенно не в себе. Незнакомка оскалилась, обнажив край белых зубов, я понимала, о чем она. Тот человек не только убил ее дочь, но и связал свою смерть с ее смертью. Жертвы Эдварда Ранни так называли в газетах на сферы остальных. Жертвы Эдварда Ранни со значением принадлежности. Я не пытаюсь обесценить ваш опыт. Женщина все не унималась. Я не отрицаю того, что вы пережили. Я знаю, что у вас не было возможности уйти. Но вы же понимаете, что моя Лорел тоже испугалась, когда он взял ее на мушку. Понимаете, что ей было больно, когда пуля... Когда пуля вошла... Вошла... Вошла... Жуткое было зрелище. Она заикалась, повторяя это слово, подобно заевшей голограмме с дочерью. Я стала озираться, высматривая пути к отходу, и уже было двинулась прочь, но Ферн меня удержала. Вошла в нее, сказала Ферн. Вошла в нее, выдохнула незнакомка. Да, спасибо. Вошла в нее. Я ее выключу. Она кивнула на проекцию и провела пальцем по экрану. «Это ненадолго», — тихо сказала женщина. «Дочери не нам». И девушка исчезла. «Вы хорошие девочки», — сказала мать Лорел. «Я это вижу». Ферн рассмеялась. «Ой, нет», — сказала она. «Нет-нет-нет-нет-нет», — нет, нет, нет". женщина отмахнулась от Ферн. «Вам будут так говорить». но вы хорошие. И Лорел была хорошая. Незнакомка нахмурилась. Я чуть не сказала, несмотря ни на что, но я не буду так говорить. Она действительно была хорошей девочкой. Просто хорошей. В общем, девочки, если вдруг у вас будет настроение, если вы решите, что это правильно, может, расскажете своим о ней. А Лорел? Своим? Моей первой мыслью было, что она имеет в виду других женщин из группы поддержки. Я определенно не собиралась рассказывать им эту печальную историю, потому что, во-первых, подобное они уже слышали, а во-вторых, поделать с этим ничего нельзя. Я вспомнила о бывшем парне Анжелы, который за ней следил. Преследовал ее, поправила я себя. Она уже давно о нем не упоминала. Может, он прекратил слежку. По крайней мере, я на это надеялась. «Расскажите своим», — повторила женщина и махнула куда-то вдаль, в сторону улицы. И до меня дошло, что она имеет в виду комиссию по репликации. Думаю, если они узнают, что случилось с Лорел, то, может, решат ее. Незнакомка обвела рукой на Насферн. Я понимаю, что ее случай не так потрясает, как произошедшее с вами. Ферн, так и не ослабившая хватку, стиснула мне плечо на слове «потрясает». Я понимаю, что ее случай может и не вызвать того же сочувствия, — не умолкала женщина, потому что Лорел могла бы бросить его. Могла. Тут не поспоришь. Вот только, понимаете ли, не смогла. Да. сказала Ферн и отступила на шаг. «Да, мы им расскажем». «Правда?» — удивилась женщина, и потому, как она это произнесла, стало понятно, что она ожидала услышать отказ. «Конечно, расскажем», — заверила ее Ферн. «Мы расскажем им о вашей Лорел. «Вот ведь!» — обратилась незнакомка к кому-то невидимому, к небесам. «Вот ведь! Хорошие девочки!» «Хорошие. Можно я дам вам свой номер? Сообщите мне, что они скажут, и у них будут мои контакты на случай, если они решат. В общем, если они решат...» Ферн согласилась, и женщина дала ей свой номер. Она поблагодарила нас еще сотню раз, благодарила долго и сбивчиво, пока количество спасибо не перевалило за разумное... а мы просто кивали в ответ на ее словесное недержание. «Ты правда расскажешь о ней, Герт?» — спросила я у Ферн, когда мы прошли квартал, и та женщина пропала из виду. Ферн фыркнула. «А ты здесь при чём? А кому еще? комиссии по репликации лу сказала ферн ну ты чего что а кому тогда Никому я ничего рассказывать не буду. Никто не станет клонировать ее дочь. Я, вероятно, скривилась на слове клонировать, которое ныне редко использовали из соображений политкорректности, и ферно рассмеялась мне в лицо она была права, комиссия по репликации не вернет к жизни какую-то непонятную девицу, убитую бойфрендом. Сколько их таких на свете? Я даже знала точное число. Каждый день подобным образом гибнут три женщины. Страна и без того перенаселена. Мы не могли клонировать каждого умершего или убитого или кого там еще. Эта процедура применялась в исключительных случаях. Предполагалось, что разработка государством критериев пригодности для нее окажет на общество долговременный положительный эффект Вот почему год назад разразился скандал, когда обнаружилось, что кое-кого возвращали к жизни в обмен на внушительные пожертвования в пользу комиссии по репликации, которые, по словам комиссии, шли на исследование. Но выглядело все это так себе. Паршивенько выглядело. Особенно, когда выяснилось, что один политик, которого оживила комиссия, изнасиловал двух своих практиканток. Это повлекло за собой протесты, расследования и общественное порицание. И все шло к тому, что комиссию по репликации вот-вот закроют, пока Эдвард Ранни не начал убивать женщин, и одна шумиха не затмила другую. Правда, вот в чем. Комиссия не клонировала бы нас пятерых, если бы не все те новости. Поиски маньяка и несколько убийств. Если бы не все те актрисы и поп-звёзды, что призывали вернуть нас к жизни. Если бы не женщины, что рисовали помадой шрамы у себя на шее. Но ты же пообещала ей, что расскажешь, — напомнила я Ферн. И теперь она живет с надеждой. Она и до того с надеждой жила. Ты не понимаешь? Я остановилась, и Ферн тоже пришлось притормозить. Она не забудет про твое обещание. Это ведь ее дочь. Стоило мне это произнести, как в голове мелькнула мысль, что кто-то может убить новую, и я задохнулась. Даже думать об этом было сродни преступлению. Может, я и не мать, но у меня-то мать есть. Так ведь? Ферныскоса посмотрела на меня. Как и у Эдварда Ранни. Отцы. Я никогда не сомневалась, что мои отцы меня любят. Да, это удача и немалая. Многие не могут сказать того же о своих родителях. Я не знала, каково это — жить без уверенности, что родители тебя любят, или, хуже того, жить с уверенностью, что не любят. Могла лишь представить эту пустоту, которая гнездится глубоко внутри и избавиться от которой невозможно. Она подобна не косточке от фрукта, но маслу, что пропитало тебя, как забальзамированный труп. У Дина всё прямолинейно, все по делу. Дин, потому что когда я была карапузом, он называл себя еще один отец. Но я могла выговорить лишь Дин. Так он им и остался. Он работает медбратом в крупной больнице и занимает там руководящую позицию. Командует младшим медперсоналом. Вероятно, из-за него я и устроилась в приемную, если уж подводить под это решение какую-то логику. Папуля был решалой в сфере бизнеса. Официально его должность называлась консультант по продуктивности, но он всегда говорил о себе решала. В отличие от Дину, у Папули был мягкий и добродушный нрав. Думаю, мнение, что в паре один всегда мягок, а другой суров, неприменимо ко всем подряд. Но в случае с моими отцами дело обстояло именно так. Дин умел заплетать косички всех возможных видов. «Это рыбий хвост», — говорил он, — «это канат», — «это корона». Я позволяла ему делать мне прически вплоть до старших классов, что в те времена вызывало у меня стыд, а сейчас умеление. В иные дни казалось, что только косы не дают мне развалиться. что это корзинка, которая удерживает в себе всю мою подростковую сентиментальность, грозящую в противном случае выплеснуться у меня из головы и заморать всех вокруг. Папуля обожал тайком устраивать мне сюрпризы. Приносил подарочки, сладости, устраивал прогулы. Если быть точной, папуля притворялся, что делает все это тайком. Однажды я услышала, как он шепотом говорит Дину. «Сделай вид, что не заметил браслет, который она прячет под манжетой». Я сначала напряглась, затем почувствовала себя преданной. Папуля все рассказывал Дину. Но спустя секунду ощущение предательства испарилось. Я осознала, что тоже могу играть в эту игру. Дин притворяется, будто не в курсе, что папуля балует меня, а я притворяюсь, будто не знаю, что Дин в курсе». И причиной всему этому любовь. Так ведь? Отцы еще в детстве рассказали, что выносила меня их подруга Талия, но она мне не мать. Ни в биологическом, ни в каком ином смысле. Я видела Талию всего пару раз в жизни. Она много путешествовала, чаще всего за пределами Штатов. Когда она бывала у нас проездом, именно так отцы описывали ее визиты. «Талия у нас проездом». На ней всегда было что-то пестрое. она всегда ела руками. Единственным на моей памяти блюдом, для поглощения которого она воспользовалась столовым прибором, был суп и, смеясь, хлопала себя по животу, как довольный жизнью старик. Я воспринимала талию не столько как человека, сколько как птицу, что случайно влетела в открытое окно и теперь порхает по комнате. Она относилась ко мне с той же отстраненной благожелательностью, как и ко всем остальным, за исключением Дина, который, вне всяких сомнений, был ее любимчиком. Как-то раз, мне тогда было не больше семи, Талия показала на меня и заявила. «Ты? Да, ты. Это ты меня варикозом наградила?» «Простите?» Ошарашенно пробормотала я, и все захохотали. Я не чувствовала какой-либо особой связи с Талией. Я не воспринимала ее как мать, но гордилась тем, что выросла внутри нее. О своей биологической матери я тоже не думала, разве что иногда мне становилось интересно, как она выглядит. И я рассматривала женщин на улицах, пытаясь отыскать в ком-то из них собственные черты. Но я была так похожа на папулю, что разглядывать лица незнакомых казалось бессмысленным. На протяжении нескольких месяцев после его смерти я подолгу смотрелась в зеркало, поскольку по-прежнему видела его в себе. Но это все не важно. Важно то, что отцы любили меня родительской любовью, которой было вполне достаточно, и в то же время слишком много. И я знала, они никогда меня не разлюбят. Даже после смерти папули я жила с чувством, что его любовь приплюсовалась к любви Дина, что мы с Дином связаны ею как нитками на пальцах в игре колыбель для кошки. И потому я не сомневалась, что Дин приютит меня, если возникнет такая необходимость».